Ось фактов между понятиями и неосознанным. Все люди говорят об уме без колебаний, но растеряны, когда просят дать его определение. Оливер Сакс. Наконец, третья пара зеркал. Правый и левый мозг. Располагается по оси X, которая, как я уже сказал, является по сути осью фактов. Вы можете увидеть ее на рисунке 51. Начнем по традиции с короткого резюме. В процессе предыдущего анализа отношений между правым и левым мозгом мы определили несколько фундаментальных отличий, характеризующих так называемую межполушарную асимметрию. Во-первых, межполушарная асимметрия характеризуется специфической латерализацией в мозге функций языка и речи. Левое полушарие нашего мозга является по сути языковым, содержит в себе центры речи Брака и Верники, а также речевой интерпретатор, работу которого подробно описал в своих работах Майкл Газанига, изучая пациентов с расщепленным мозгом. Правое полушарие мозга, напротив, является неязыковым. Даже будучи способным как-то понимать язык, правое полушарие делает это, как мы выяснили, существенно иначе, нежели левое, неким специфическим образом. Однако какую именно версию событий, так сказать, создает правое полушарие, мы точно не знаем, поскольку вне языковой матрицы мы не можем ее осознать. Правое полушарие буквально не может представить на суд нашего сознания те интеллектуальные объекты, которые оно создает. Когда же соответствующий правополушарный нейронный комплекс отражается в левом зеркале и облекается в слова, он уже оказывается преобразован влиянием языка. Чутьчевская мысль изречённая есть ложь. То есть действительные, подлинные интеллектуальные объекты правого полушария скрыты от нашего сознания, образуя таким образом пространство нашего неосознанного, сферу непроницаемую для сознания. Во-вторых, межполушарная асимметрия влияет на формирование семантического поля как такового. Левое полушарие специализируется, если так можно выразиться, на словах и организует их соответствующим образом. С одной стороны, как графы знаний, в рамках которых одни слова обретают толкование через другие, с другой стороны, в рамках формальных закономерностей, причинно-следственных связей. Правое полушарие специализируется на пространственных отношениях и, судя по всему, именно поэтому вовлекается в создание структур предложений. Можно предположить, что грамматика языка основывается на способности правого полушария обнаруживать пространственные отношения между объектами. Кроме того, известно, что если левое полушарие склонно к обобщениям, создает категории более высокого порядка, классы и классы классов, то правое полушарие, напротив, более предметно-конкретно фиксирует детали объектов, отличающие их друг от друга, ориентирована, так сказать, на фактические динататы. Динатат в лингвистике — предмет, обозначаемый словом. В-третьих, межполушарная асимметрия обуславливает внутренние отношения наших эмоциональных состояний, а также восприятие привычного и нового. Очень упрощая, можно сказать, что левое полушарие ведет себя более рационально, а правое полушарие — более эмоционально. То есть в каком-то смысле левое полушарие создает понятийную матрицу нашего мира, а правое — чувственную. При этом, если левое полушарие с изрядной долей условности, конечно, можно назвать оптимистичным, оно направляет нас к объектам внешнего мира, толкает как бы вовне, наружу, то правое полушарие, напротив, более пессимистично, отвечает за стратегии избегания скрыться, устраниться, дистанцироваться и тому подобное. Последнее обстоятельство, судя по всему, связано с диспозицией «привычная новизна», где левое полушарие отвечает за привычное, стандартное, рутинное, а правое, напротив, за новизну, за идентификацию и оценку. Новизна же, требующая от нас адаптивности, является стрессогенным фактором. Рассмотренные нами данные, касающиеся латерализации психических функций в головном мозге, свидетельствуют о том, что правое и левое полушария, по сути, представляют нам две разные картины реальности. Левое отражение – сознательное, языковое, склонное к обобщениям, формированию общих закономерностей, правил, рационализации и стандартизации – привычное, рутинное, интенциональное, направленное вовне. Правое отражение – Сфера неосознанного, неязыковое пространство, интеллектуальные объекты которого специфичны, фиксация на отличиях, деталях, на изменениях и новизне, предметно-конкретны и чувственны, с внутренней, так сказать, направленностью. С одной стороны, эти отражения выглядят взаимодополняющими, поэтому такое распределение функций кажется вполне логичным. Однако, с другой стороны, не очень понятно, в чем, так сказать, суть, смысл, хитрость, если хотите, этого разделения функционала. Да, когда уже что-то случилось, мы смотрим на результат и говорим себе, да, это выглядит логичным. Но какой была изначальная интенция? Почему какие-то функции стали отходить к одному полушарию, а какие-то к другому? В чем вообще изначально состояла внутренняя логика этого размежевания? В конце концов, мы ощущаем в себе некий единый мыслительный процесс. И не вполне понятно, зачем вообще было делить его на две части, одна из которых теперь еще и не осознается нами в достаточной степени. Тем более, что изначально, как мы теперь знаем, оба полушария были, так сказать, чувствительны к языку. Зачем же тогда было скрывать деятельность одного из них? Зачем было лишать правое полушарие прямого доступа к сознанию, то есть делать его не языковым? При такой постановке вопроса, согласитесь, распределение функционала между полушариями уже не кажется столь логичным, как при взгляде на финальный результат этой стратегии. Так какая же логика изначально определяла именно такую латерализацию? Какая задача решалась столь странным, если не сказать абсурдным образом? Судя по всему, ответ нужно искать не в мозге как таковом, а в специфической организации функции языка. В конце концов, наш мозг не был предназначен для языка, он лишь как-то адаптируется к языковой среде, врастает, если так можно выразиться, в мир социальных коммуникаций, постепенно осваивая использование языка. Эгоцентрическая речь Тому, как язык садится на мозг ребенка, а это происходит в несколько этапов, посвящено множество исследований. И, конечно, у нас нет здесь возможности рассматривать каждый из этапов развития языковой функции у ребенка, поэтому я позволю себе сказать лишь о ключевой, наиболее яркой трансформации, связанной с понятием эгоцентрической речи. Это понятие ввел в научный обиход выдающийся французский психолог Жан Пиаже. Он обратил внимание, что дети в возрасте 5-7 лет постоянно разговаривают сами с собой, как бы размышляя вслух. В этот момент они совершенно не нуждаются в слушателях, а как будто бы просто обсуждают сами с собой выполняемые ими действия. Жан Пиаже предположил, что причина этого, нетривиального с точки зрения здравого смысла, поведения в том, что язык еще не воспринимается ребенком как средство коммуникации, что он скорее является для ребенка средством познания мира, способом облегчить свое знакомство с ним. То есть речь с этой точки зрения обладает чем-то вроде звукового сопровождения, аккомпанемента действий. Ребенок называет то, что он видит, воспринимает и делает, припоминая таким образом те звуки языка, которые используются в аналогичных ситуациях взрослыми. Проще говоря, язык для маленького ребенка это не средство взаимодействия с другими людьми, а способ познания мира, один из инструментов этого познания. Называние объектов и действий Выполняет роль своеобразных меток для запоминания. Вероятно, вы помните, как и сами проговаривали вслух первые математические операции, которым вас учили в детском саду или в начальной школе. Два пишем, три в уме. Если в корзине три яблока, а забрали два, то в корзине должно остаться одно яблоко и так далее. На самом деле, к возрасту освоения нами первых математических правил эгоцентрическая речь в других аспектах нашей жизни уже практически полностью отсутствует. Однако, поскольку математический счет — это весьма сложный навык, с трудом дающийся детскому мозгу, в его отношении возникает своего рода регресс. Ребенок словно бы откатывается к более ранним формам познания мира, и в этом счете вслух мы снова видим ту самую эгоцентрическую речь. В доказательство своих взглядов на эгоцентрическую речь Жан Пиаже предположил даже, что ребенок в соответствующем раннем детском возрасте уверен, что другие люди понимают его так же, как и он себя. Он еще не знает о существовании других сознаний, находящихся по ту сторону его собственного. Поскольку же другим известно все то, что у него самого на уме, то какой смысл с ними вообще коммуницировать? Что им можно сообщить? Чего они не знают? Так что у ребенка, если верить трактовке Жана Пиаже, и не возникает желания воздействовать на собеседника речью, действительно ему что-то сообщить. Лев Семенович Выгодский, также занимавшийся этим вопросом, напротив, считал, что речь является изначально социальной, а лишь затем, проходя через фазу эгоцентрической речи, становится индивидуальной, превращается в нашу внутреннюю речь. И в самом деле, ребенок не начинает свой речевой опыт с эгоцентрической речи. С самого раннего возраста он общается со взрослым с помощью звуков, которые постепенно будут превращаться для него в язык. Младенец гулит в ответ на обращение к нему взрослого, став чуть постарше, вторит ему, привлекает его внимание. Становясь еще старше, он уже высказывает свою позицию, свои требования, он даже способен лукавить, что предполагает чужое сознание, пусть и совершенно примитивное. Но что же тогда эгоцентрическая речь? Ряд интересных экспериментов, которые были проведены Львом Семеновичем, позволили существенно дополнить и переосмыслить взгляды Жана Пиаже на действительную роль эгоцентрической речи в формировании детской психики – а самое главное, самого процесса нашего с вами мышления. Те мои слушатели, которые слышали и мои лекции, вероятно, знают, что я часто повторяю эту цитату из Выгодского. «Мысль начинается там, где мы наталкиваемся на препятствие». И в самом деле для Выгодского этот момент, это переживание чувства препятствия, чрезвычайно важны. Для исследования этого феномена Лев Семенович намеренно создавал у дошкольников затрудняющий момент во время эксперимента. Например, ребенок что-то рисует и вдруг обнаруживает, что у него под рукой нет нужного ему карандаша или бумаги. И что вы думаете? Да, столкнувшись с затрудняющим моментом, ребенок тут же переходит к эгоцентрической речи. «Где карандаш? Мне нужен синий карандаш, а его нету». «Ничего, я вместо этого нарисую красным, смочу водой, это потемнеет и будет как синее». Ребенок, как мы видим, не просто проговаривает свои действия, не просто аккомпанирует себе речью, он конкретизирует проблему, с которой столкнулся, он, можно сказать, создает мысль, вслух находит выход из затруднительного положения. Дети старше семи лет, участвовавшие в экспериментах Выгодского и представители его научной школы, сталкиваясь с аналогичными затруднениями, вели себя уже иначе. Они не озвучивали ситуацию, не проговаривали вслух возможный план дальнейших действий. Однако же в ответ на вопрос, о чем он только что думал, ребенок давал ответы, по сути повторяющие размышления, которые делает дошкольник, но только вслух. То есть те же размышления с возрастом переходят из внешней речи во внутреннюю. То есть эгоцентрическая речь, которую Выготский еще называл «речью для себя», теряет свой внешний компонент, становится беззвучной. Все это позволило Льву Семеновичу сделать вывод, что эгоцентрическая речь носит не только экспрессивную функцию, не только сопровождает активность ребенка, но и становится постепенно инструментом его мышления помогает ребенку мысленно моделировать ситуацию, осознавая ее и обнаруживая в ней возможные варианты решения затруднения. Эгоцентрическая речь отмирает, превращаясь в речь внутреннюю, которая выполняет роль мышления. Впрочем, и она, эта внутренняя речь, является лишь переходным этапом от мысли к развернутой внешней речи, в которой мысль получает возможность выражения в словах. То есть внутренняя речь на определенном этапе нашего развития тоже в каком-то смысле отмирает. Мы думаем не словами, и поэтому нам зачастую очень непросто выразить с их помощью свою мысль. Если бы мы продолжали мыслить внутренней речью, то таких проблем не должно было бы возникнуть. Итак, эгоцентрическая речь, речь для себя, возникающая во время затруднительных моментов, постепенно к школьному возрасту ребенка полностью трансформируется во внутреннюю речь. Далее, из внутренней речи, когда ребенок часто шепотом проговаривает свои мысли и действия, этот психический процесс постепенно становится действительным мышлением. И теперь мы учимся выражать свою мысль в словах. Но это уже не прежняя речь для себя, а совершенно новая речь, речь для другого, в которой мы пытаемся выразить свою мысль. То есть сама наша мысль в процессе этих трансформаций как бы отрывается от языка, который был нами усвоен извне. Теперь это уже наш собственный язык с нашими собственными словами и нашим их пониманием. Ну все, это вроде бы теоретические рассуждения, правда? Пусть они и подкреплены экспериментами, но дальше же все равно интерпретация экспериментов, гипотезы, внешнюю речь мы можем объективно фиксировать, а внутреннюю нет. Так что объективных данных у нас нет. Хотя, конечно, это красивая идея. Внешнее слово преобразуется в нашем внутреннем пространстве в какую-то мысль, после чего мы, пытаясь выразить ее, снова облекаем ее в слова, но уже как-то по-своему. Но это только идея. Впрочем, латерализация полушарий тоже происходит в антогенезе постепенно по мере роста и развития детского мозга. И с помощью современных методов исследования мы теперь можем зафиксировать соответствующие изменения объективно, проследив таким образом за этапами развития мышления, о которых нам рассказывает Лев Семенович Выгодский. Обратимся для этого к исследованию, проведенному в Центре пластичности мозга Джорджтаунского университета под руководством профессора неврологии Элисы Ньюпорт. В рамках данного исследования дети получали очень простое задание. В одном случае они слушали записанные на пленку достаточно простые утверждения, например, «Большое серое животное — это слон». И если они были с ним согласны, то нажимали на кнопку. В другом случае эти же утверждения проигрывались для них задом наперед, после чего следовал дополнительный условный сигнал, услышав который, ребенок должен был нажать на кнопку и не нажимать на кнопку, если его не было. Таким образом, если ребенок понимал вопрос, ученые видели это по его ответам. В качестве же контроля использовался аналогичный, по сути, но лишенный всякого смысла, звуковой ряд – Запись тех же утверждений задом наперед. Контрольные стимулы в этом исследовании позволяли ученым определить, чем обусловлена реакция мозга у испытуемого, реагирует ли он просто на звук или именно на речь, то есть понимает смысл слов и вопросов. Полученные результаты наглядно демонстрируют следующее. Если в возрасте около пяти лет детский мозг реагирует на речевые стимулы обоими полушариями и правым, и левым практически одинаково, то уже к 12 годам речь обрабатывается уже только в левом полушарии. Это можно увидеть на рисунке 52. То есть происходит нечто очень странное. Мы видим, как язык постепенно как бы дезертирует из правого полушария. Да, сначала он представлен там так же, как и в левом, что в целом вполне естественно, ведь правое полушарие, как мы знаем, в принципе ориентировано на новизну, а первые годы жизни — это одна сплошная новизна. Впрочем, хотя в 5-7 лет мы и воспринимаем язык всем мозгом, нельзя сказать, чтобы мы могли регулировать свое поведение речью. Ребенку, конечно, можно дать инструкцию, что-то попытаться ему объяснить, как-то словесно направить, но толку от этого, как известно, мало. С другой стороны, ребенок действует во внешнем мире и, сталкиваясь с затруднениями, начинает использовать речь, чтобы сориентироваться в ситуации и найти в ней пути решения своей проблемы, проговаривая начинающийся кристаллизовываться в нем мыслительный процесс. Постепенно, по мере того, как наша эгоцентрическая речь становится все менее эгоцентрической и переходит во внутреннюю речь, наше использование языка все больше выполняет коммуникативную функцию – мы пытаемся с помощью слов обратиться к другим людям, чтобы решить свою проблему. Мы уже не говорим сами с собой, как это было на этапе эгоцентрической речи. Мы говорим с ними и для них. Одно дело, когда я решаю какую-то проблему сам и говорю себе, в какой ситуации я оказался и какие есть варианты решения моего затруднения. И другое дело, когда я провожу все эти расчеты в уме, понимаю, что для решения моего затруднения мне нужно то-то и то-то, и обращаюсь к другим людям, прошу их о чем-то, формулирую свое требование, пытаюсь влиять на них, чтобы получить желаемое. То есть тут я уже говорю не о том, что думаю, а лишь о том, что мне от них нужно. Язык становится для меня средством коммуникации, а не инструментом мышления, как это было на этапе эгоцентрической речи, речь для себя и перехода ее во внутреннюю речь. И это разделение языка, Того, что мы думаем с одной стороны, и того, что мы говорим другим людям, речь для других, чтобы побудить их сделать то, что мы для них запланировали, как мы видим, на рисунке 52 в приложении сопровождается латерализацией. Языковая функция словно бы покидает правое полушарие и локализуется левом. Впрочем, правое полушарие сохраняет все-таки определенный языковой функционал и весьма, надо признать, специфический. Мы реагируем правым полушарием на интонационную составляющую речи. Мы структурируем им мысль, грамматический строй. Мы, наконец, создаем с его помощью и им же расшифровываем языковые метафоры. Инварианты суждения Хотя исследования Льва Марковича Векера отделяют от исследований Выгодского почти полвека, инструментальная их основа за те полвека практически не изменилась – Все тот же психологический эксперимент и его интерпретации, гипотезы, теоретические выкладки. Никакой вам функциональной магнитной резонансной томографии, которая могла бы наглядно продемонстрировать то, что происходит в живом работающем мозге. Но это лишь повышает, на мой взгляд, ценность и глубину их мысли, как в случае Выгодского, так и, конечно, Веккера». В 70-х годах прошлого века Лев Маркович Векер, как я уже рассказывал, публикует свой грандиозный трехтомник «Психические процессы». И второй том этого исследования посвящен исключительно проблеме мышления. Здесь он, хотя и основываясь на экспериментальной базе того же Пиаже, Выготского, а также Брунера, Эльконина, Гальперина и многих других исследователей, дедуктивно выводит принцип организации элементов мышления. Если попытаться максимально кратко представить эту концепцию, невероятно ее при этом упрощая, можно сказать следующее. Мыслительный процесс представлен не только интеллектуальными объектами, теми понятиями, которыми мы пользуемся, но и двумя интеллектуальными функциями, пространственными схемами существующих свойств и схемами ориентации в объектах. Для начала рассмотрим, что представляют собой понятия, которыми мы пользуемся в своем мышлении. Векер называет их понятийными операндами. Такие понятия, говоря опять-таки словами Льва Марковича, являются молекулярными единицами высшей формы мышления. Именно молекулярными, а не атомарными, ведь каждое такое понятие уже является продуктом мыслительной деятельности, но более низкого порядка. Из чего же состоят эти молекулы высшей формы мышления? Если совсем просто, то молекула понятия состоит из того, что можно было бы назвать психическим образом, каким-то нашим представлением, значением, с одной стороны, и логико-лингвистического символа, знака, слова, которым мы этот образ означиваем. По сути, говорит Векер, это два языка, образный и лингвистический, где постоянно осуществляется межязыковой перевод. Мы используем слова, чтобы создать внутренние образы, и означиваем образы словами, чтобы схватить, так сказать, их суть. Дальше возникает вопрос с той самой сутью, и это, возможно, самая трудная для понимания часть векеровской концепции мышления. Честно говоря, я не уверен, что даже специалисты способны до конца ее понять. Потому что суть объекта или явления представляется векером через понятие инварианта. Инвариант – это нечто такое, что не меняется в объекте или явлении, что бы вы с ним ни делали, как бы вы его ни преобразовывали. Вот, собственно, это и есть суть. Пока есть этот объект или явление, у него есть это его суть. Даже если он изменится до неузнаваемости или будет выглядеть совсем иначе в другой системе координат, в другом восприятии, он все равно будет собой, инвариантным самому себе. Итак, мы пользуемся понятийными единицами, и каждая из них имеет свое значение – образы, представления и так далее, которое может быть поименовано словом – знаки языка. И то, и другое и значение, и знаки языка – инвариантны но каждый из них относится к своему языку или образному, или логиколингвистическому. То есть или к тому языку, которым мы думаем, грубо говоря, на уровне ощущений, или к тому языку, которым мы думаем, так скажем, формально-логически. Оба эти языка, как мы уже сказали, предполагают возможность межязыкового перевода. Однако он будет корректным только в том случае, если мы сохраняем должную инвариантность обеих составляющих нашей понятийной молекулы. То есть суть того, что мы называем, и суть того термина, которым мы для этого пользуемся, не перепутаны и адекватны. Будем считать, что мы с этим разобрались. Теперь перейдем от структурных элементов мышления, интеллектуальных объектов, к функциональным элементам, интеллектуальной функции. Когнитивные элементы, которые формируются нашей психикой и которыми мы пользуемся, моделируя реальность, представляют собой по мере их усложнения следующую последовательность – ощущение перцепции, восприятие о перцепции, представление и, наконец, понятие. Структурной единицей мысли Лев Маркович вполне закономерно считает «суждение» которая, эта единица, ложится не поверх всей этой когнитивной пирамиды, как можно было бы предположить, а располагается между представлением и понятием. Что вполне логично, ведь для того, чтобы перейти от представления, того, что мною внутренне воспринимается, от значения, к понятию, всегда включенному в языковые сетки, той самой нашей молекуле, состоящей из значения и знака, как раз и нужно суждение. По сути, тут речь идет о том же, о чем говорил Выгодский, когда объяснял, что есть мышление как облако мыслей и внешняя речь для другого, в которой я выражаю тот смысл, ту мысль, которую хочу кому-то сообщить. По Веккеру переход от облака к дождю и есть суждение, в котором рождается отношение между инвариантами значения и знака. Поверьте, что я пытаюсь изложить все максимально просто, так что мы на этом закончим с теорией и посмотрим, как это работает, так сказать, на практике. Вот, допустим, у вас есть домашний питомец – кот. Ваш кот имеет свои отличительные признаки, которые вы можете увидеть, пощупать и пережить, как ваши отношения к нему. Причем вам даже не обязательно знать, что ваш питомец – кот – у вас в любом случае будут с ним определенные специфические отношения на доязыковом уровне. Как инвариант ваш кот, если вы уже по уровню своего психического развития и организации речевой функции способны к созданию понятийного инварианта кот, входит в число всех прочих котов. Все прочие коты, в свою очередь, имеют некие общие признаки. Это инвариант всех котов. При этом все прочие коты входят в группу кошачьих вместе с львами и тиграми, у которых есть еще какие-то свои собственные признаки. Все кошачьи входят в группу млекопитающих со своими признаками, все млекопитающие входят в группу животных, которые имеют свои признаки. Если вы думаете, что мы закончили с нашими молекулами, вы сильно ошибаетесь. Дальше у нас появляются такие сущности, как кошачий хвост, кошачьи ушки, Кошачья походка, падать на четыре лапы, характер, как у кошки, мартовский кот и, наконец, но не ограничиваясь этим, улыбка чеширского кота. Тут, как вы понимаете, в дело включаются другие инварианты – хвостов, ушей, походки, характер и так далее и тому подобное, включая и Льюиса Кэролла причем инварианты обоих языков и образного и логико-лингвистического и на каждом из этих уровней есть какое-то отношение между соответствующими инвариантами, а также связи между инвариантами, составляющими понятия. Однако если установить инвариантность между инвариантами ушей и инвариантами кошек на обоих уровнях не так сложно, то, например, справиться с этой же задачей, если речь идет о Мартовском коте и кошачьей походке уже задача со звездочкой. Когда вы говорите о том, что у человека походка кошки, вы вряд ли представляете себе его идущим на четырех лапах, хотя это было бы и логично. Нет, вы отмечаете этим высказыванием некую особую инвариантность, которая содержит суть, лишённую внешних объективно верифицируемых признаков, характеристик. И подобных кошачьих походок в нашем мышлении, хоть мы об этом и не догадываемся, огромное множество, причем формально-логический анализ таких метафор, разложение их на отдельные сущности, не приводит нас к разумному результату. Очевидно же, что наш человек с кошачьей походкой не только не пользуется четырьмя лапами, но и вряд ли виляет хвостом. Что ж, Лаков, как говорится, нам в помощь с его, разумеется, правополушарной метафоричностью. И в самом деле, то, что называется метафорой, является куда более общим правилом. Наше правое полушарие, судя по всему, высвобождается от языка намеренно, целенаправленно, чтобы понимать то, что противоречит логике и здравому смыслу. Мне кажется, это и в самом деле чем-то совершенно удивительным, если мы смотрим на латерализацию полушарий не как на свершившийся факт, а как на способ адаптации ребенка к языку через все описанные нами фазы. Первичной коммуникативной фазы, когда язык еще лишен функции означивания состояния ребенка, но уже свидетельствующий о них своей звуковой, вокальной составляющей, отдельные слоги, которые произносит младенец. Фазы эгоцентрической речи, речи для себя, когда ребенок пытается помочь самому себе выйти из затруднительного положения, означивая происходящее и, как бы, ища в этих означениях, возможный ответ фазы детской внутренней речи когда ребенок интроцирует свою эгоцентрическую речь произносимую вслух через шепот во внутренний разговор с самим собой фазы отмирания этого внутреннего разговора когда ребенок научается мыслить находить выход из затруднительных ситуаций как бы без слов без самоинструкций наконец фазы когда речь превращается в речь для другого фактическая коммуникация которая призвана создавать своего рода инструкции для других людей, чтобы они делали то, что будет содействовать ребенку в его, мыслимом уже как бы без слов, плане выхода из затруднительного для него положения. Начиная с обеспечения присутствия в социальном пространстве коммуникации, язык и речь, проходя через множество трансформаций, создают для нас базу управления этим самым социальным пространством под наши потребности, желания и нужды. Давайте еще раз взглянем на латерализацию функций в полушариях головного мозга, которую предлагают исследователи из Пекинского педагогического университета под руководством профессора Ни Шу, создавшие с помощью диффузно-тензорной трактографии схему анатомических связей, обеспечивающих межполушарную асимметрию человеческого мозга. Рисунок 53. Преобразование полушарий Вызванные латерализацией функции, как показывает данное исследование, буквально перестраивают мозг на анатомическом уровне. Левополушарные функции. Язык и функция слуха, средняя и нижняя височные извилины, хвостатое ядро, извилина гешля, треугольная и орбитальная части нижней лобной извилины. Зрительная функция. Средняя и нижняя височные извилины, калькариновая щель и окружающая ее кора. Эмоции, ощущения и аддитивность – островок. Ассоциативная функция коры – парацентральная долька, предклинье, задняя поясная извилина и нижняя теменная извилина. Правополушарные функции – пространственное внимание, угловая и надкроевая извилины, распознавание лиц, веретенообразная извилина, эмоции и память, гиппокамп и миндалевидное тело – ассоциативная функция коры. Верхняя и средняя лобные извилины, верхняя теменная извилина и средний височный полюс. Следуя формальной логике, где располагается язык, там нам, вероятно, и стоит искать социальность. Но анализируя данные, представленные в этом исследовании, трудно отделаться от ощущения, что именно правое наше полушарие подлинно социально. Распознавание лиц и пространственное внимание – это наиважнейшие социальные функции – благодаря которым я узнаю людей и определяю области так называемого личного пространства, то есть то, насколько другой человек удален от меня и что это может значить. Сюда же примыкают эмоции и память, причем не те эмоции, которые связаны с островком и, соответственно, с моей интеррецепцией, а те, что связаны прежде всего с моими отношениями с другими людьми. Наконец, обширнейшей области ассоциативной коры в правом полушарии значительная часть левого полушария оказывается с возрастом отдана речевым центром, включая интерпретативную кору, а правое полушарие освобождено от необходимости хранить эту информацию. Таким образом, в правом полушарии, можно сказать, высвобождается место для какой-то другой, видимо, важной для нас деятельности, и, судя по всему, она как раз и связана с социальным взаимодействием. Прежде всего потому, что сама трансформация функции речи в процессе нашего индивидуального развития из гуления превращается в способ решения задач с использованием ресурсов и возможностей других людей. Правое полушарие придумывает, как этого добиться, а левое обеспечивает подходящие для воплощения соответствующего плана формулировки. Но также социальность правополушарной деятельности очевидно связана с пространством социального, в котором мы располагаем людей, проигрывая с ними те самые стратегии. Способы влияния на них, привлечения их на свою сторону, создания с ними психологического контакта, чему как раз и служат те самые метафоры и художественные образы. Если же проанализировать с этой точки зрения еще и эксперименты на пациентах с расщепленным мозгом, проведенные Майклом Газанигой. То этот правополушарный язык, если его еще можно назвать языком Есть осмысленное, но неосознаваемое нами понимание ситуации Определенного положения вещей и людей выражающееся в неких действиях, фактических поведенческих актах, поступках Так что, резюмируя все сказанное Мы, как мне представляется, вполне можем заключить, что язык делится на два Язык, обозначающий нечто, левополушарный, и язык действия, правополушарный. Причем действие я здесь имею в виду прежде всего социальное, то, что в обыденной речи мы называем поступком. Ведь сказать что-то другому человеку можно не только словами, но и поступками, некими жестами в широком смысле этого слова. Возьмите в качестве примера отношения между влюбленными. Вы можете говорить предмету своей страсти, что вы влюблены, что он прекрасен и так далее, но можете и действовать с тем же самым значением. Подарить цветы, кольцо, пригласить в путешествие или на концерт. Причем ваши действия будут тем успешнее, чем лучше вы понимаете человека и то, что он вам сообщает, используя для этого не только вербальный язык. Это считается в подобных случаях не вполне уместным, но и именно язык намеков, образов и тех же самых жестов. То есть говорить вовсе не обязательно словами, можно говорить и делами, мотивированными внутренней интенцией, социальным чувством. Причем последние, как правило, вызывают у нас даже большее доверие. Метафора заботы, выраженная в том, что вы захотели отдать свою одежду мерзнущему на холоде человеку, окажет куда больше эффект и скажет ему куда больше, нежели сотня ободряющих и поддерживающих слов. ФИЛОСОФИЯ ПОСТУПКА Поступком должно быть все во мне, каждое мое движение, жест, переживание, мысль, чувство. Все это единственно во мне, единственным участнике единственного бытия события. Только при этом условии я действительно живу, не отрывая себя от онтологических корней действительного бытия. Я в мире безысходной действительности, Они не случайной возможности. Это высказывание из записных книжек выдающегося философа и литературоведа Михаила Михайловича Бахтина. Его же Перу принадлежит очень небольшая, но ставшая культовой работа, которая так и называется «Философия поступка». Сам я очень люблю Михаила Михайловича, но его творчество настолько объемно и многогранно, что попытаться представить его здесь, хотя бы и в нескольких словах, не представляется возможным. Поэтому я хочу остановиться лишь на одной идее, возможно, самой парадоксальной и контринтуитивной во всем творчестве философа, на той самой философии поступка. Уже из приведенной цитаты понятно, что поступок определяется бахтиным не в утилитарном смысле, как некое действие, а в сущностном. «Все есть поступок моего бытия события, в котором, можно сказать, я сам и совершаюсь. «Осознаваемая жизнь в каждый ее момент, — говорит Бахтин в другом месте, — есть поступление. Я поступаю делом, словом, мыслью, чувством. Я живу, я становлюсь поступком». Казалось бы, если поступок по Бахтину столь всеобъемлющ, то что о нем вообще говорить? Вся жизнь есть поступок с той мерой осознанности, на которую мы способны, с той силой ответственности, которую мы в себе ощущаем. Но все не так просто. Михаил Михайлович противопоставляет это бытие события, эту действительную жизнь, ее подлинное есть, миру теоретического обобщения, формальной объективации, предопределенности. «Никакая практическая ориентация моей жизни в теоретическом мире невозможна», говорит Бахтин. «В нем нельзя жить, ответственно поступать. В нем я не нужен, в нем меня принципиально нет». Теоретический мир получен в принципиальном отвлечении от факта моего единственного бытия. Тот мой читатель, кто знаком с работами Мартина Хайдегера, Карла Ясперса, Жоржа Батая, Жанна Поля Сартра, Эммануэля Левинаса, может думать, и не без оснований, что речь в этом противопоставлении бахтианского поступка миру теоретическому идет об экзистенции. Однако же у Бахтина тут сложнее и глубже. По сути, он говорит о том, что у каждого из нас есть некая теоретическая модель мира, созданная философией, культурой, социальными практиками и так далее. С одной стороны, как мы понимаем, левой. И есть мы сами с другой стороны, очевидно, правой, которые что-то фактически делаем в своей реальной жизни. И она, эта наша реальная жизнь, нам недоступна, потому что воспринимается нами через фильтр того самого теоретического мира, который мы интроицировали в себя. Более того, Михаил Михайлович говорит об участном мышлении, которое я бы назвал с определенными оговорками, правополушарным, действенным, открытым всему новому и самой жизни, которая впрочем скрыта от нас мышлением теоретическим и потому его голоса мы практически не слышим. Участному и требовательному сознанию ясно, что мир современной философии Теоретический и теоретизированный мир культуры в известном смысле Действителен, имеет значимость Но ему ясно и то, что этот мир не есть тот единственный мир, в котором он живет И в котором ответственно совершается его поступок И эти миры не сообщаемы. Нет принципа для включения и приобщения значимого мира теории и теоретизированной культуры Единственному бытию событию жизни Как вы уже, наверное, поняли, я в некотором смысле отождествляю то, что Михаил Михайлович Бахтин говорит об отношениях мира поступка с миром теоретическим, с теми отношениями, в которых находятся наше правое и левое зеркало. Правое зеркало говорит, взаимодействует с миром и другими людьми поступками-отношениями, в которых воплощается все, что оно думает. Левое зеркало — это мир теоретизированной культуры, то есть культуры, которую мы в себя вписали, организовав ее в некий логико-лингвистический аппарат. Последний становится своего рода интерфейсом нашего взаимодействия с действительностью, что лишает наши поступки и действия их естественности, их действительной интенции. К добру это или к худу я сказать не могу, но то, что это два разных способа познания и восприятия мира, можно утверждать с абсолютной уверенностью, и теперь мы более-менее понимаем, в чем их особенность. Трудно здесь не вспомнить знаменитое высказывание Людвига Витгенштейна «Не думай, смотри». И в самом деле, каким был бы наш мир, если мы могли бы лишиться левого полушария, не пострадав при этом физически? Что бы мы видели? Мы понимали бы происходящее, как понимала его правое полушарие испытуемых в экспериментах Майкла Газаниги, как некое руководство к действию. Лежит снег на улице, а у вас есть лопата. Что вам делать? взять лопату и убирать снег. Да, в обычном случае левополушарный интерпретатор, живущий во времени, в культуре, учитывающий множество параметров благодаря его невероятно разросшейся семантической сети, скорее всего придумает, почему вам не следует этого делать и подавит изначальный импульс. Но что, если его, этого левого полушария, у нас нет, как в этом нашем мысленном эксперименте? Мы приступим к действию, И, что важно, будем ощущать столкновение с реальностью через действие, через непосредственное взаимодействие с ней. То есть это как бы два плана, два образа мира. Фактическое присутствие в реальности, благодаря правому полушарию, и постоянное подправление, так сказать, этого присутствия нашей рациональностью, оцениванием, взвешиванием, объяснением, анализом. И важно понимать, что все это происходит в социальном мире, в той матрице социальной связности, которая опутывает нас по рукам и ногам, как те свифтовские лилипуты, обнаружившие Гулливера на песчаном берегу Лилипути. Всякое наше действие имеет социальное измерение, или потому что оно как-то влияет на других людей, затрагивает их, то есть, по сути, является социальным, или потому что будет оценено другими людьми, в особенности их представительством, образе Theory of Mind в нашем же мозге. Факты, иными словами, это не просто событие внешнего мира, некое положение вещей в нем. Нет, факты — это, с одной стороны, наши фактические действия в культурно-лингвистическом контексте, правое зеркало, преломляющееся в левом. А с другой стороны — наши суждения, применительно к социально-пространственной реальности. Левое зеркало, преломляющееся в правом. Если максимально приземлить эту логику на практику, то фактами окажутся наши действия, оцененные другими людьми как-то, и наши мысли, которые должны быть соотнесены с мыслями других людей. В этом процессе мы, скорее всего, обнаружим своего рода зазоры. Так, например, есть мои действия, которые осуждаются какими-то социальными группами, конкретными людьми, или наоборот поддерживаются ими. Ровно так же есть мои мысли, которые созвучны мнению определенных групп или конкретных людей, а есть те, которые отличны от них. Таким образом, если мы говорим о фактах, то есть два способа их получения. Инвентаризация действий и соотнесение их с представлениями различных групп или конкретных людей, а также формализация наших мыслей с тем, чтобы определить тех, кто с нами согласен, а кто нет. Именно таким образом мы получим пространство фактов, в котором нам следует прокладывать свои маршруты. Треугольник Фреге и смысл В 1892 году уже немолодой экстраординарный профессор математики в Йенском университете Готлиб Фреге публикует статью «Смысл и значение», ценность которой для философии языка поймут далеко не сразу. Впрочем, такова судьба большинства работ этого выдающегося мыслителя. Для современников он со своим логицизмом был слишком сложен. Если бы не последующие исследования Бертрана Рассела с Альфредом Уайтхедом, Людвига Витгенштейна и Рудольфа Карнапа, еще неизвестно сохранился бы в науке треугольник Фреге, который он, впрочем, никогда не рисовал. И в самом деле его работа, смысл и значение не содержат треугольника. Однако же он наглядно воспроизводит те отношения между знаком, словом, и его значением, смыслом, которые эта статья устанавливает. Смотрите на рисунок 54 в приложении. Семантическая модель Готлиба Фрегги говорит следующее. Мы имеем в языке некие знаки, фонетические слова, которые обозначают, называют определенные предметы, вещи. Но это еще не все. Есть еще и смысл выражаемый этим словом. Слово принадлежит к лингвистической картине мира и обозначает вещи, предметы, явления, существующие в реальности. А смысл зависит от контекста и определяет суть ситуации. Допустим, я говорю «собака». Все мы с вами, я думаю, понимаем, о чем идет речь. Есть определенный тип живых существ, которых мы называем собаками. А теперь представьте, что я произношу это же слово — но в ситуации, когда мы с вами перелезли через соседский забор и воруем там яблоки. Речь идет о той же собаке, но вот смысл моего высказывания другой. Бежим, берегись, опасность, оглянись, нам конец. Мы можем использовать разные слова, обозначая одни и те же вещи, например, на разных языках. Мы можем обозначать предметы, которых не существует, например, эфир физики. физике. Но смысл всегда один – это то, что я хочу сказать, неважно как. Почему это важно понимать? Потому что эта механика языка определяется специфической активностью мозга. В самом простом варианте речь идет об отношении воспринимаемого нами первосигнального по Павлову образа и сигнала второй сигнальной системы слова-знака. При этом разная обстановочная афферентация по Анохину Будет приводить к разным выходам, действиям, так сказать, этой связи И то, каким будет этот выход Зависит не от формальной связи образа вещи, ощущаемого мною И знака, который я использую для его обозначения А от того положения вещей, от этой ситуации, в которой я нахожусь Может быть, я умилюсь, если слово «собака» впервые произносит мой годовалый ребенок А может быть, отмахнусь от него, если он говорил это уже сотню раз, и я на него сейчас сердит. Или начислю бал в игре за слово на букву «с». Или же перепрыгну обратно через забор в нашем недавнем примере. Смысл собаки может быть разный. Конечно, у Фреги вы этого психологизма, против которого он яростно выступал, не найдете. Но поскольку мы тут занимаемся не лингвистикой и не логикой, а работой мозга, то данное понимание смысла, как того, что мы намереваемся сообщить своим высказыванием, является для нас чрезвычайно важным. По сути, смысл — это то, что рождается на стыке двух отражений правого и левого зеркала. А латерализация мышления, превращающая наш правый мозг в неязыковой, нужна нам именно для понимания смыслов, состоящих из знаков слов, вещей их значений, действий, которые совершает или порывается совершить наше правое полушарие, воспринимающее контекст происходящего, саму ситуацию, актуальное положение вещей. И если в рамках оси желания мы, по сути, спрашиваем себя, почему, с какой целью кто-то говорит то, что говорит, а в рамках оси времени мы узнаем, кто на самом деле это говорит, то здесь, в рамках оси фактов, мы видим, что именно он говорит.